20 июня императрица вернулась с богомолья в Москву, и в тот же день майор Веселкин привез из Штеттина согласие фатора, герцога-христиана Августа, на брак его дочери. Увидев это письмо, великий князь от радости потерял голову. Он целовал бумагу, он, засунув запшлак рукава, таскал ее всюду с собой, показывал всем, читал всем, начиная со своих лакеев. Христиан Август тактично писал, что он усматривает в этом избрании фике руку Божью благословляет дочь на брак и только хочет, чтобы в брачном договоре было точно оговорено, что фике будет обеспечена содержанием и владениями в Галштине или Фляндии на случай ее вдовства. На 28 июня было назначено указом исповедания веры принцессы Ангель-Цербской и присоединение к православию а на 29 июня, как раз на Петров день, ее обручение с великим князем-наследником. Канун Дня перемены веры Фикхен провела в одиночестве в своих покоях. Постилась, но ночь проспала очень крепко, а утром в среду к десяти часам явилась к в дворцовую церковь. Она была прелестна во всем цвете красоты, И молодости. В церкви собрался двор, сенат, генералитет, дипломаты. Посреди церкви поставили помост, крытый красным сукном. Принцесса смело поднялась на него. Фикхен по-русски очень выразительно, чисто прочла символ веры от слова до слова и толково ответила на вопросы архиепископа Амбросия Новгородского. Да разве можно было сравнивать, как она читала верую и как читал ее раньше великий князь-наследник? Тогда к двери дворцовой церкви в Петербурге пришлось приставить караул, чтобы случаем не зашел кто-нибудь из посторонних. Великий князь не хотел учить русский язык, а на настояние его учителя, Исаака Веселовского, истерически орал подчас «Русский язык!» Брюмер же ведь не говорил, что этот подлый язык годится только для рабов и для собак. А здесь такой чистый русский выговор, почти без акцента. Все были очень тронуты, многие даже плакали. Диакон впервые мощно проревел на ектений прошение за благоверную великую княгиню Екатерину Алексеевну. Исчезла милая и смелая девочка Фикхен. Это Золушка из унылого Штетина. И на отличившуюся героиню опять пролился сверкающий дождь подарков. От императрицы она получила великолепный бриллиантовый браслет с портретами жениха и невесты. После веселого ужина все общество переехало из Головинского дворца в Кремлювский. А утром Тысячепудовые колокола Ивана Великого звали народ к обедне. Императрица, двор, сенат и вся знать стояли в Успенском соборе среди его круглых колонн под старыми фресками, помнящими еще Софью, Зою Палеолог, византийскую царевну. Самвоном был зачитан высочайший указ о том, что наследник наш — Сын нашей возлюбленной сестры Анны Петровны обручается с принцессой Ангель цербской Императрица сама надела кольца на руки жениха и невесты. Какая светлая радость! Вскоре обрученные Петр и Екатерина с доброй теткой Эльзой поехали опять на богомолье, теперь уже в Киев.